Территория Европейского Союза. Ферма «Сенес». Среда, 1917 19 Сопротивление «Сенесы» -э не оказывают. Мы тем более. Четырехколесный патрульный броневик, слегка смахивающий на поджарую БРДМ с увеличенной башенкой, въезжает в ворота и наглухо их блокирует собственной многотонной тушей, аккуратно заперев хозяйские горанды Спрингфилд и Маузеры, Тот же Капонир, где стоит изготовленный к бою Браунинг М1919А4 на высокой треноге. Самих хозяев патрульные препровождают в большой дом, где Мерсие с подчиненными начинает предварительную фильтрацию. Нашей компании дозволяют оружие оставить в личных авто. А на задушевную беседу отправляют в малый дом, а попросту сарай, который у сенесов выполняет роль не то сеновала, не то кладовки под сельхозпродукцию. На вывоз или на хранение, шут его знает. Филкар Трайт, CWO3. Пояснение. Чиф Варант Офицер 3, CWO3. Зауряд офицер третьего класса аналогов в отечественной армейской номенклатуре не существует. Где-то около прапорщика. Представляется пожилой рыжий орденец с добродушной мордой, как минимум инспектора Коломба. В петлицах на воротнике два синих прямоугольника. Пояснение. Два синих прямоугольника. Уставная нашивка зауряд офицера третьего класса в береговой охране и флоте США. У армейского три чёрных квадрата. В руках папка планшет, а мы сидим перед ним полукругом вдоль стены. Для начала изложите, пожалуйста, как вы здесь оказались. Излагаем, благо, недолго. Карандаш картрайта быстро что-то черкает. Теперь повторяю вопрос иначе. Как вы оказались именно здесь? Сай пожимает плечами. По плану предполагалась ферма неподалёку от Порто-Франко, но не на оживлённой трассе, а несколько в стороне. Удобная для возможной обороны при одном постоянном наблюдателе. На карте предместия я отметил четыре потенциально подходящих объекта. 15-го числа с утра мы поехали посмотреть их вживую. Ферма Сенес вполне подошла. А не уточните три других объекта. Ферма Констанция по северной дороге. Остальные могу только по карте показать. «Хорошо, позднее покажете». Разговор сворачивает на самих Синесов. «Ничего такого уж необычного по здешним порядкам», – рассказывает Берт. «Португало-бразильская семья, большая и крепкая. Лет шесть назад им выпал шанс стать переселенцами в Новый мир. И за этот шанс они ухватились всеми конечностями. Застолбили участок под ферму, укрепились и потихоньку расширяли хозяйство». К привезенным изоленточки старым винтовкам, чуть приподнявшись по доходам, добавили пару горандов арсенального хранения и пулемет. Специально на базу Северная Америка съездили. Потеряв за эти годы двух взрослых и ребенка, Сенессы отбили 5 или шесть нападений окрестных банд. И как минимум однажды проделали это без всякой сторонней помощи. Имеют родню где-то на испанской территории Евросоюза, куда выдали замуж двух девиц. Третий зять Мигель предпочел не увозить Терезу в собственный дом, а остаться при молодой супруге на большой ферме Синесов. Как в наших Палестинах говорят, при маком». Наркотиков здесь ни в каком виде не выращивают и сами не употребляют. В этом Берд и Сэр уверяются как эксперты. Шакуровы, через переводчика, который как всегда я, добавляют, что постояльцев Синесы приняли как родных, когда они колесили по Франции, останавливаясь в деревенских мотелях за более солидную плату. Столь тёплого отношения не было и близко. Кроме вас, другие гости ферму посещали? С вечера понедельника никого не было, отвечает Берт. Эфирная активность. Останавливается карандаш картрайта на следующем пункте опросника. Хотя вам-то откуда знать? А чего же? На этот вопрос могу ответить уверенно. Сайт добывает из кармана блокнотик. Итак, 17 число 2340. Сеанс связи на частоте 27 МГц, продолжительность разговора 6 минут 13 секунд, 23.58, сеанс связи на частоте 27,6 МГц, продолжительность минута 40 секунд, 25.17, сеанс связи на 28,2 МГц, продолжительность 11 минут 22 секунды, 18 число, 2522 сеанс связи на 28,2 МГц, Продолжительность 8 минут 45 секунд. картрайт Райт удивленно смотрит на Сая. Радиоразведка GCHQ. Пояснение. Центр правительственной связи. Government Communications Headquarters. Спецслужба Великобритании ответственное за ведение радиоэлектронной разведки, а также за обеспечение защиты информации органов правительства и армии. «Нет, я из смежного ведомства», — усмехается Сай. Но в поле чему только не научишься. Точно, например, всегда иметь в кармане включённый радиосканер с автоматической фиксацией эфирной активности. И это тоже. Поверьте, иногда бывало полезно. А автоматической записи этих радиосеансов для расшифровки так, по чистой случайности, у вас не найдётся? Автоматической, увы, не найдётся, изображает, сожаление сожалению, Сай. Однако последний сеанс мне удалось частично прослушать. Участников двое. Позывные бабочка и башенный кран. Разговор шёл на португальском. Тема сеанса «Игра в шахматы». То есть, в шахматы люди играли. По переписке. Знакомо вам такое понятие? да «Позывной бабочка», — продолжает Сай, — «явно принадлежит Терезе. Кто такой башенный кран, не знаю. Но если будет такая возможность, по голосу опознай его с вероятностью 8 из 10. И кто выиграл?» интересуюсь я. Партия осталась неоконченной. Завтра, мол, продолжит А полную позицию, извини, нарисовать не догадался. Ещё несколько вопросов дознаватель задаёт уже явно для проформы. Все нужные сведения он, похоже, получил. И последнее, наконец, изрекает он. Вот четыре фото. Будьте добры, взгляните. Не знаком ли вам кто из них? Сай просматривает карточки, качает головой. Передаёт Шакуровым. Второй похож на Мигеля замечает Надя. Не удивлюсь, если родня. Перевожу сие на ангельский. Картрайт – сама бесстрастность. Берт, внимательно рассматривая второго, пожимает плечами. Сходство есть, но у Хитана таких морд хватает. Пояснение. Хитанос. Испанские цыгане. Карточки переходят ко мне. Совпадение черта с два. Кейрос. Инспектор Коломбо. По-прежнему невозмутим, а вот патрульный сбоку... Ненавязчиво держащий нашу компанию как-то напрягается. Уточните, пожалуйста. Второй, Жака Кирос. Трое остальных мне незнакомы, а вот Кироса недавно видел. На фотографии. При каких обстоятельствах вы видели его фото? Качаю головой. Обращайтесь к координатору Герику. Либо к его подчиненным. Хорошо, хоть сразу вспомнил фамилии Пауля и Джока. Тиссону и Сиверсу. Без их указаний большего сообщить не могу. Возможно, это уже и не тайна но рисковать разглашением внутренней информации не стану. Понятно, ждите здесь. И почти бегом исчезает за дверью. Охранники остаются. Ну, если Мигель и правда родня Жако Киросу. У меня в активе остались два вопроса. Первый в адрес фрау Ширмер. Какого черта, раз в федеральном розыске аж с пятницы, до Синясов добрались только сегодня? А второй к Саю. Как ты умудрился выбрать именно эту ферму? «И кто такой этот Кирос?» Полголоса интересуется Руиз, рассматривая фото. «Долгая история, которую я знаю только кусками. Клиент в розыске, и награду патрульная служба Портофранко за него даст серьёзно, по крайней мере, за живого и разговорчивого. А каким боком он к нам? Помнишь перестрелку неделю назад?» Берт ловит суть на лету. «То есть те четверо боевиков под ним ходили?» «Похоже, что так. Может, не прямо под ним, а сбоку, но связь имелась». Тут Сай и Берт складываются пополам от беззвучного хохота. «И мы, значит, прячемся от этого кироса на его же собственном опорном пункте?» Киваю я. «Погоди, так кто за кем в итоге охотится?» Уточняет Руиз. «Кейрос за нами, потому что мы поломали ему операцию, а патрульная служба за киросом потому как по нашим действиям сумела найти на него зацепку?» это так, да. То есть та баба из патрульных в Портофранко, Ширмер, правильно хотела нас на роль живца?» А что, очень даже возможно. Ширмер станется. Трюк сбросом талики правдивых сведений для вскрытия агентов противника в штазе знали не хуже, чем в КГБ и Ми-6.